Я усталым таким ещё не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо, и моя непутёвая жизнь. Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну. Не от этого ль тёмная сила приучила меня к вину.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 белые воды, когда цедит осенняя муть, мне не жаль вас, прошедшие годы, ничего не хочу вернуть. Я устал себя мучить бесцельно, и с улыбкой странный лица полюбил я носить в лёгком теле тихий свет и покой мертвеца. И теперь даже стало не тяжко ковылять из притона в притон,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 И рыдающий в ночь сове, я кричу им в весенние дали, птицы милые, в синюю дрожь передайте, что я отскандалил. Пусть хоть ветер теперь начинает подмикнуть дубасить рожь.